Глава пятьдесят в о с м Ситуация Ицуки. Итак, как долго ты собираешься оставаться? После школы они пошли за покупками и вернулись домой. Они немного расслабились, и а м а н ы посмотрел на Ицуки, который относился к этому месту как к своему собственному дому. Ицуки в последнее время почти не появлялся, так как Махеру была рядом. Однако он был здесь несколько раз и казался таким знакомым с этим местом. Ицуки сидел, скрестив ноги, и пил кофе. Выглядел довольно прилично и за з своей красивой в н е ш н о с т и Казалось, он о чем-то думал, потому что его глаза облуждали. Ну, во-первых, я хочу остаться на три дня. Это хлопотно, правда? Твой отец неплохой парень или что-то в этом роде. Он просто не преклонен п р и н я т и и м н е н и я других. Ты можешь прямо сказать, что он упрямый, дерьмовый бычий папа, который родился не в ту эпоху. Эй, ты! Как я могу позволить своему родителю отчитывать моего партнера? Я все равно уйду из дома, когда подрасту. Однажды в ы п л е н у л и ц у к и но на самом деле он не испытывал неприязни к отцу. Его отец был разумным человеком и довольно искренне относился к другим. Отец вел себя так, потому что Читосы ему не н р а в и л о с ь но он казался омано порядочным человеком. Он не одобрял отношения и ц у к и с ч и т о с ы м потому что они принадлежали к довольно престижной семье и надеялся, что его сын выберет женщину с соответствующим статусом. Еще одна причина заключалась в том, что отец плохо разобрался в Читосе. Однако отец категорически отрицал Ицуки, и ц у к и и из-за этого он похоже решил сбежать из дома. У тебя все хорошо, Аманы. Ты можешь делать все, что захочешь. Мои родители слишком любят друг друга и хотят, чтобы я выбрал того, кто мне понравится. Я ревную. и ц у к и на тот момент был результатом строгого воспитания, и Аманы не мог этого отрицать. По его словам, яркая окраска волос и легкомысленная одежда были актом протеста. Ты так говоришь, но ты действительно уважаешь, с в о его отца, верно? Я уважаю его как человека, но он безнадежен как родитель, верно? Угнетение меня не решит все. Он мог бы дать мне небольшую свободу действий, но он просто все время бьет меня кулаком. Конечно, я буду огрызаться. Хорошо ли тому, кому дана свобода действий, понять это? Я выдержу это, если он просто отпустит меня. Но он заключил меня в клетку и накинул на меня ошейник. Вот почему я протестую. Вот и все. Он даже не понимает этого даже после этих десятилетий. Пожал плечами Ицуки и допил кофе. Что, что ты можешь расслабиться пару дней? К счастью, у нас отдых на несколько дней. Как приятно иметь друга. Держись подальше. Ты мне противен. Мне больно. Я хочу, чтобы Ши и Насан п р и г о т о в и л а что-нибудь в качестве компенсации. Ты собираешься съесть это, даже если тебе больно? Верно? Хи-хи. Перестань себя вести, Мило. Это отвратительно. Это б р а н ь такая жестокая. Ойо, он делал вид, что плачет, но Ицуки все еще улыбался, а Амана был ошеломлен, но немного успокоился. Ицуки часто ссорился со своим отцом, но, похоже, этим утром все было намного хуже, чем обычно. Амана мог что-то воображать, но чувствовал, что Ицуки психически подавлен. Казалось, он несколько поправился. Что ж, он не мог сказать это Ицуки, поэтому он сделал вид, будто смотрит в сторону и слегка выдохнул. Солнце село, и махеру пришла в дом Аманы. Она ничего не принесла, потому что Амана уже приготовил ингредиенты. Он сказал Махеру, что Ицуки останется ночевать, и она не дрогнула, хотя Ицуки широко расположился. Вместо этого Ицуки немного обезумел. Давно не виделись, Кадзавасан. Ага. Извини, что заглянул в твоё любимное гнездышко. Ой, я знаю, что просто шучу. Извините за беспокойство. Неприятно иметь здесь кого-то незнакомого, верно? Амана молча наступил Ицуки на ногу, и тот закричал, ухмыляясь и широко улыбаясь. Нет, это не так. Лучше быть живее. С ним будет просто шумно. Ты не должен так говорить. Аманы с упреком замолчал, увидев, что Ицуки ухмыляется. Поэтому он ущипнул последнего за бок с той стороны, с которой махеру не могла видеть. Однако Ицуки обладал идеальным мужским типом телосложения, и ущипнуть было особо некуда. Я сейчас приготовлю обед. Пожалуйста, подождите. Пока дуэт продолжал свою маленькую перепалку. Махеру с ангельской улыбкой надела фартук и пошла на кухню. Казалось, она вероятно не знала, что сказать, поэтому она решила оставить Ицуки Амане. Посмотрев спину Махеру, Ицуки прикрыл улыбку ухмылкой. Вы в таких хороших отношениях? Ты дал ей свой ключ? Замолчи. Она входила, используя данный ей ключ, потому что она к нему уже привыкла. Она вошла, не нажимая на дверной звонок. И Ицуки это заметил. Пожалуйста, продолжайте, говорит Шейна. Потому что думает, что это безопасное место для нее. Она уже видит себя здесь как твоя жена. Хочешь, чтобы я тебя выгнал? Я хочу сказать, что я шучу, но это объективный взгляд на ситуацию, понимаешь? Амана хотел схватить Ицуки за шею, но последний избежал, поскольку он был на ковре, начиная игру. Амана слез с дивана, слегка ударив его коленной чашечкой, и сел рядом с ним, чтобы поиграть в игры и убить время. Через некоторое время он услышал, как снимают пластины. Он подумал, может ли он позволить махеру все делать? Поэтому он встал и пошел на кухню. Я помогу тебе. Могу ли я принести тарелки с едой? Большое спасибо. Он, как обычно, подал блюдо на стол и увидел, что Ицуки ошеломлен. Тебе знаешь? Что? Нет, ничего. Ицуки не договорил и ушел за и г р о в о й консолью. Что за чертовщина? спросил Амана немного смущенно.